Глава четвертая. События при правнуках Ярослава I. Борьба дядей с племянниками, вроде Мономаха, и борьба Святославичей с Мономаховичем до смерти Юрия Владимировича Долгорукова, 1125-1157 год. Сыновья Мономаха. Мстислав Великий Князь. Усобица между Святославичами Черниговскими, Княжество Муромское, Присоединение Полоцка к властям Мановаховичей, Война с половцами Чудью и Литвою, Смерть великого князем Мстислава Владимировича, Брат его Ярополк великим князем, Начало борьбы дядей с племянниками в племени Мономаховым, Святославичи Черниговские вмешиваются в эту борьбу. События в Новгороде Великом. Смерть Ярополка Владимировича. Всеволод Ольгович Черниговский изгоняет Вячеслава Владимировича из Киева и утверждается здесь. Отношения между Мономаховичами. Война с ними Всеволода Ольговича отношения его к родным и двоюродным братьям. Ростиславичи Галицкие. Война великого князя Всеволода с Владимирком Володаревичем Галицким. Князья Городенские, Полоцкие, Муромские. События в Новгороде Великом. Вмешательство русских князей в дела польские. Морской разбой шведов. Борьба русских с финнами и половцами. Предсмертные распоряжения великого князя Всеволода Ольговича. Смерть его. Изгнание из Киева Игоря Ольговича. Изислав Мстиславич Маномашеч княжит в Киеве. Плен Игоря Ольговича. Раздор между Святославичами Черниговскими. Союз Изяславом Стиславича с Давыдовичами Черниговскими. Союз Святослава Ольговича с Юрием Владимировичем Манамашечем, князем Ростовским, против Изяславом Стиславича. Первое упоминание о Москве. Отступление Давыдовичей Черниговских от Изяславом Стиславича. Киевляне убивают Игоря Ольговича. Мир Изяславом Стиславича со Святославичами Черниговскими. Сын Юрия Ростовского, Ростислав, переходит к Изяславу Стиславичу. Изяслав в Новгороде Великом. Поход его на волости дяди Юрия. Изгнание Ростислава Юрьевича из Киева. Движение отца его Юрия на юг. Победа Юрия над племянником Изяславом И занятия Киева. За Изислава вступаются венгры и поляки. Галицкий князь Владимирка за Юрия. Подвиги сына Юрьева Андрея. Он хлопочет о мире между отцом своим и Изиславом Пстиславичем. Непродолжительность мира. Изислав изгоняет Юрия из Киева, но должен уступить в старшинство другому дяде Вячеславу. Война Изяслава с Владимирком Галицким. Юрий изгоняет Вячеслава и Изяслава из Киева. Изяслав с венграми опять изгоняют Юрия из Киева и опять отдает старшинство Вячеславу, под именем которого княжит в Киеве. Продолжение борьбы Изяслава с Юрием. Битва на реке Рути — и поражение Юрия, который принужден оставить юг. Два других неудачных похода его на юг. Война Изяславом Стиславича в союзе с венгерским королем против Владимирка Галицкого. Клятва преступления и смерть Владимирка. Война Изяслава с сыном Владимирковым Ярославом. Смерть Изяслава, его характер. Вячеслав вызывает к себе в Киев брата Изяславова, Ростислава из Смоленска. Смерть Вячеслава Ростислав уступает Киев Изяславу Давыдовичу Черниговскому. Юрий Ростовский заставляет Давыдовича выехать из Киева и сам окончательно утверждается здесь. Усобицы между Святославичами в Черниговской волости — и Мономаховичами на Волыни. Союз князей против Юрия. Смерть его. События Полоцкие, Муромские, Рязанские, Новгородские. Борьба с половцами и финскими племенами. Дружина. По смерти Мономаха на киевском столе сел старший сын его Мстислав. Соперников ему быть не могло. Олег и Давыд Святославичи умерли еще при жизни Мономаха. В Чернигове сидел младший брат их Ярослав. Но этот незначительный князь не мог удержать старшинства и в собственном роде. Еще менее мог спорить с Мстиславом Бричеслав Святополкович, княживший неизвестно в каком городке в Пинских властях. Но и более сильные соперники не могли быть страшным Мстиславу при народном расположении к роду Мономахову, тем более что Мстислав походил во всем на знаменитого отца своего. Недаром летописец, начиная рассказ о княжении Мстислава, говорит, что этот князь еще в молодости победил дядю своего Олега, Таким образом, в личных достоинствах Мономахова сына старались находить оправдание тому, что он отстранял старшее племя Святославова. Татища в том 2, страница 231. Черниговские князья весьма тому Мстиславлю, восшествию на престол, зазрили, поставляя себя старейшими, Но, ведая храбрость и великий ум, Мстиславль с молчанием оставили, понеже не был никто в состоянии противоречить ему. Кроме Мстислава после Мономаха оставалось еще четверо сыновей — Ярополк, Вячеслав, Георгий, Андрей. Ярополк еще при отце получил стол Переяславский и остался на нем при брате. Ярополк был на своем месте, потому что отличался храбростью, необходимую для Переяславского князя, обязанного постоянно биться со степными варварами. Третий брат Вячеслав княжил сперва в Смоленске, а потом переведен был в Туров. Георгий издавна княжил в Ростовской области, Андрей во Владимире на Волыне.